Глава седьмая. Остров Валерьян Борисович. «Со всеми этими штормами и со шестерениями, — сказал как-то наш капитан Суэр-Выр, нам острова истины не открыть. Да вон, кстати, какой-то островок виднеется. Не истины ли? Эй, Пахомыч, суши весла и обрасопь там, что надо обрасопить!» — Надоело обросопливать сэр, — проворчал старпом. — Обрасопливаешь, обросопливаешь а толку? — Давай, давай, обросопливай без долгих разговоров. В скорости Пахомыч обросопил все, что надо. Мы кинули якорь, сели в шлюпку и поплыли к острову, виднеющемуся невдалеке. Он был невелик, целиком умещался в подзорную трубу.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 здравствуйте здравствуйте дорогие валерьян борисовичи а первый в крупный фетровый, обнял суэра и расцеловал ну как вы добрались до нас спрашивал он легко ли тяжело все ли валерьян борисович здоровы слава богу здоровы кланялся суэр меня всегда поражала догадливость капитана и его житейская мудрость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 и издали несколько кличей, впрочем, вполне приличных, кроме Пахомыча, который орал «Борисычи! А где ж Магорыч? «Я, надеюсь, — сказала шляпа номер один, — среди вас все истинные, Валерьян Борисычи. Нет ни одного, скажем, Андриана или Мартимьян Борисыча, не так ли?» «Ручаюсь!» — сказал капитан, придирчиво осматривая нас. — Верно, хлопцы? Да, — Да-да, это так, — поддержали мы капитана. Мы все неподдельные валерьян Борисовичи. — Но мы маленькие валерьян борисович влез в разговор лоцман-кацман. — Небольшие валерьян Борисовичи, скромные. Капитан недовольно поморщился. Лоцману следовало бы помолчать.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 «Самое, конечно, глупое, самое тупое заключалось в том, что я и вправду почувствовал себя Валериан Борисовичем и раскланивался на все стороны, как истинный Валериан Борисович. — Дорогой Валериан Борисович, — сказал Суер, обращаясь к главной шляпе. «Позвольте и мне задать вопрос. Скажите, а вот эти люди, которые сидят в норках, все ли они истинные, Валерьян Борисыч?» «Валерьян Борисович? валерьян Борисович, — отвечала шляпа. «Мы понимаем вашу бдительность и ответим на нее дружно по-Валерьян Борисычски. Эй, вы бы! Отвечайте!» Тут все валерьян Борисычи зашевелились в норках и хотели было вылезать. Но главношляпой крикнул «Сидеть на месте! Кто выскочит, пуля в лоб! Начинайте!» И один насатый из ближней норы неожиданно и гнусаво запел.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 Меня тошнит. Валерьян и в норках зашептались, заприметив наше пререкания Иди, скотина, Валерьян Борисович, толкнул меня в спину Пахомыч. Иди, а то меня пошлют.